Пилоты отказались от ночлега и какого бы то ни было отдыха. Они лишь осмотрели при свете фонарей и факелов мотор и фюзеляж своей машины и приказали всем, кто отбывает на Большую Землю, немедленно садиться. Карбач, Арзамасцев и Кармарчук в самолет. Тот же же скомандовал «Беркут», как только по трапу на него поднялся майор-авиатор, сбитый немцами и лесом за неделю до этого. «Но ведь на меня разрешения нет», — напомнил Крамарчук капитану. «Именно поэтому в машину...» «Ты это всерьез?» выполняя приказ. Нас должно было прилететь четверо, столько и прилетит». «Но ты что, лишнего решил взять?» — насторожился командир отряда. Вместо убитой польской партизанки объяснил ему Беркут. на Но... — Требовали Польку, Анну, а не этого твоего сержанта. — А ведь именно этот парень, сержант моего Дота, из местных, и расскажет штабистам о том, какие яростные легенды ходят в наших краях о легендарном командире-дроборе, — сказал Андрей на ухо командиру. — жить не сомневаться, я его подготовлю. — Ну, смотри... Лично потом проверю. Ну, теперь это уже и в моих интересах. Чёрт с тобой, бери своего сержанта. Как видишь, со мной договориться нетрудно. Я это учту. И не тушуйся там, в этом их партизанском центре. Сразу же бери их за рога. Потому что истинный центр партизанского движения здесь, в этих лесах, а там у них... Всего лишь тыловые службы. Усевшись в самолете рядом с Беркутом, Сержант Крамарчук радостно пожал ему кисть руки. — Век не забуду тебе, Беркут. погроб жизни должником твоим буду. Если начальство начнет напирать на тебя, Скажешь, что я сам в самолет ворвался, Надо будет отвечу. — Сначала надо долететь, — Спокойно ответил капитан. «Потом будем разбираться». Прежде чем пройти в кабину, пилот пересчитал пассажиров и остался доволен. Лишних не оказалось, а значит машина не перегружена. Ну а кто там и вместо кого летел, это его не интересовало. Беркут посмотрел в проем все еще не дверцы самолета и передернул плечами. То, что с ним сейчас происходило, похоже было на сон. Он летит на Большую Землю. Впервые за много месяцев он окажется на территории, которая не оккупирована врагом. Подумать только, не оккупирована. Капитан вдруг поймал себя на том, что уже даже не представляет, как она может выглядеть, эта самая не оккупированная Земля. Как на ней можно жить? Как на ней жили все те люди, которым так и не суждено было познать ад оккупации? А еще он вспомнил Анну, вспомнил свой дот, ребят, которые навечно остались замурованными в его подземельях, медсестру Кристич и, конечно же, сержанта Крамарчука. Стоп! — Сержант Крамарчук здесь, рядом с тобой, — напомнил себе Беркут и, поражаясь этому открытию, отчаянно повертел головой. — Что ни говори, а Крамарчук оставался последним из бойцов гарнизона Дота Беркут, последним из тех, кто еще способен был соединять его нынешнюю жизнь с жизнью Дота Смертников лето сорок первого. Подбитую, уже потерявшую высоту машину, летчик все же сумел посадить на полоске равнины, левый край которой был увенчан холмистым рубцом поля, а правый, буквально в десяти метрах от крыла самолета, обрублен высоким крутым склоном, почти ответственно уходящим к затерявшейся в глубине широкого каньона речушки. Пилот приземлил ее с умолчим мотором, кое-как спланировав и в последнюю минуту каким-то чудом даже смог отвернуть нос от крутизны, потому что если бы ему не удалось сделать этого, обломки самолета вместе с телами экипажей и восьми пассажиров валялись бы сейчас где-нибудь в глубине ущелья. Уже ощутив себя, вернувшимся с небес, Все прилетевшие еще несколько минут сидели в темном чреве самолета и чего-то ждали, прислушиваясь к странной, гнетущей тишине, прочно сковавшую мокшую машину. Никто не решался ни заговорить, ни двинуться с места, словно все еще не верили, что самолет цел и каждый из них жив. «Неизвестно». Сколько продолжалось бы это тягостное оцепенение, если бы в салоне не загорелось аварийное освещение и не открылась дверца пилотской кабины. Эта дверца показалась Громову воротами потустороннего мира, у которых он задержался лишь по воле счастливого случая. — Нас подбили! — дружащим голосом произнес тот, первый из экипажа, кто появился в проеме. «До линии фронта километров 140-150. Рядом село, вокруг фашисты». «Так уж и вокруг», — негромко заметил Беркут, как-то сразу обретая силу воли и ясность ума. Ему стыдно было сознаваться самому себе, но в самолете он оказался впервые в жизни и когда их неожиданно начали освещать прожекторами и расстреливать из зениток, Андрей почувствовал себя так, словно завис над вражескими позициями в корзине воздушного шара. Враги стреляли, а он, смешной и беззащитный, болтался над ними, сжимая в руках совершенно бесполезный в этой ситуации автомат, и молил Бога и судьбу, чтобы... Пронесло, не попали, не разнесли в клочья. Но сейчас ощущение этой кошмарной беспомощности проходило. Он снова на земле. — Да, вокруг, — негромко подтвердил пилот. — Они вели нас прожекторами до самой посадки, а значит, через полчаса наверняка будут здесь. — Так уж и через полчаса. Навяжали, окружили паникеры. Снова огрызнулся Беркут, но уже про себя, чисто по-детски радуясь тому, что самолет все-таки приземлился. И не важно где, хоть по ту, хоть по эту сторону фронта, главное — на земле, даже если фашисты в ста метрах от машины. «Взлететь мы уже не сможем, я верно понял», — спокойно спросил он, поднимаясь и проверяя автомат. Как не просили партизаны оставить шмайсеры им, Беркут запретил улетающим оставлять оружие, помня, что впереди сотни километров, захваченные врагом территории. «Сможем, не сможем, что гадать? Мы, конечно, попытаемся поднять машину», — ответил Беркут. Уже выглянувший из кабины бортмеханик. — Гарантий нет, но попытаемся. Только оборону займите подальше от самолета и продержите немцев хотя бы часик. — Так, ясно. Все из машины. Занять оборону в двухстах метрах от самолета. Вдруг ожил майор, сидевший ближе всех к пилотской кабине. Протиснувшись между Беркутом и кем-то из сидящих бойцов, Он оказался возле летчика, открывавшего дверцу. Но Веркут жестко остановил его, отстранил, и как только дверца открылась, выставив автомат, осторожно выглянул из самолета. В лицо ударило на электризованное морозом струя колющего воздуха. Лицо посекло заледеневшими крупицами снега, но вблизи никого. Единственный ясно ощущаемый звук — завывание ветра. Ни луны, ни звезд не было. Однако ночь выдалась довольно светлой. Метров в двадцати можно было рассмотреть любой силуэт. По крайней мере, Андрей довольно четко различил гребень, за которым кончалась равнина, щедро разросшийся кустарник, а чуть ближе большой валун столкновение с которым при посадке закончилось бы для них трагедией. — Правильно, капитан, разведать местность, — опомнился майор только тогда, когда Беркут был уже на земле. — Остальные за капитаном. Круговая оборона. Непривычным для Беркута было уже хотя бы то, что им пытались командовать. До сих пор, начиная с первых минут войны, командовал он, или в худшем случае был предоставлен сам себе, если, конечно, не считать телефонных наставлений комбата Шелуденко. Но даже тогда, в первые дни боев на Днестре, в 120-м доте, все зависело от его беркута решений, от его приказов. Так ничего не ответив майору, о нем Беркут знал только, что он был летчиком, его бомбардировщик подбили, и майор почти месяц скрывался в погребе под сеновалом у какой-то сердобольной тетки, которая не выдала пилота, хотя ее трижды допрашивали в полиции. Капитан быстро осмотрелся. «Позиции неважные». Продержаться час-полтора, в общем-то, можно, но вот уберечь от пуль самолет. Он подождал, пока выберутся наружу шестеро спутников, в том числе трое легко партизан, которых командование отряда отправляло в тыл, чтобы, подлечиваясь, они заодно обучились минерному делу.